Тут же несколько рук отодвинули детей и разом ударили в замки ружьями и клещами. Отскочили крышки. Варежки и лапы протянулись и надавили внутри. Цепочка огней высыпалась вдаль по туннелю. Несколько партизан, ли стоящих в остолбенении, вскрикнули было и начали подступать, но под дулом ржавой винтовки попятились в будку. Здесь они связались с телефонным шнурком и заперлись снаружи на совочек. «Только шевельнитесь!» крикнул им сквозь стекло языков и погрозил кулаком. Он уже прыгал на одной ноге, натягивая на свою кольчугу из юбилейных рублей костюм мышиного короля. «Быстрее, твое величество!» помогало ему, ругаясь сорока. Паровоз опять уже горячился и закипал. Сказочные морды торопились с высоты и звали. Быстро вскарабкавшись, Король в восторге замахал остальным. Ухнув, паровоз затрясся и тронулся, окатив парами угасающий зал. До полуночи оставалось двадцать минут. «Беги, громыхай, паровоз, лети, непобедимая масса! Озаряйся туннель из конца в конец могучим гудком! Трепещите угрюмые часы, отсчитывая себе последние миги!» Доехали до съезда и притормозили. Передвинули стрелку в глубокий тоннель налево. «Быстрее!» Вкатились в туннель и зажгли фонари. Гнется и гнется туннель, бегут вдоль него черные кабели, тусклые, безымянные, забитыми и зализанными цифрами на бирках. И вот впереди появился шлагбаум и огромное объявление подле него. «Стой, ты в спецзоне, нажми вызов и жди прибытия вохр прокричал Дед Мороз слова, написанные над красной кнопкой. Ход был небыстр, и рок паровоза медленно, словно бережно поддел шлагбаум и уронил под колеса, где тот превратился в скрежет. «Притормози напоследок у волк», — прошептал Дед Мороз. Поезд встал. Часы показали последние восемь минут. «Впереди ворота», — доложил дозорный трубочист. «Ворота», — крикнул Дед Мороз счастливым и страшным голосом, — и обнял всех по очереди. Ворота, — сказал он, задыхаясь и дрожа, — ворота, ведущие в вечность перед нами. Нарядим же елку. И все дрожали. Дрожал от иступления волк, дрожал от волнения медведь и от страха сорока, дрожала от ярости баба-яга. Прекратите, я требую, остановитесь же, негодяи, бегите, пока не поздно, глупые дети, вы все погибнете, разобьетесь, сваритесь, испечетесь. Но ей ответил хор уконь ей свиста. Все столпились над ранцем, разбирая игрушки. Одна снегурочка стояла, придерживая елку за ствол. «Новый год, бабушка, наряжаем елку, бабушка!» — теребили егу сказочные герои. Каждый взял по игрушке, и ей сунули игрушку в дрожащие когти. «Готовы!» — выступил Дед Мороз. «Готовы!» Он поднял сороку высоко-высоко под самый броневой потолок, и она надела первую игрушку-избушку. Сам Дед Мороз повесил щелкунчика. Трубочист петуха, волк шишку, медведь сосульку, домовой мельницу, солдат космонавта, мышиный король телефон, даже баба яга, скрижища фонарик. Все, кроме Снегурочки, та стояла в середине и держала звезду, верхушку, которую надеть надо на самих часах, по другую сторону ворот. «Вот елка», — сказал Дед Мороз, — «вот елка» которой предназначено оказаться на часах с двенадцатым ударом. Ворота отделяют ее от часов, но мы облекли ее в паровоз, чтобы она сумела войти. И еще облечем ее в хоровод, чтобы она вошла, не пострадав от двенадцатого удара, удара брони о броню. О, волк, разжигай в последний раз свою топку и с первым ударом выпуская всю силу в мотор и становись тоже в наш круг. И волк раздул полное пламя и выдвинул пар. Мотор задрожал, наливаясь ревом. Волк замер у рычагов. Часы ударили один раз. Рванув рычаг, волчина встал вместе со всеми. «Водите!» — приказал Дед Мороз, накренясь от рывка кабины. И хоровод запел и побежал по кругу, наступая друг другу на ноги. Одна снегурочка стояла не кружась, только сгибаясь под тяжестью скорости. 2 считала снегурочка 3 прищепка на носу пистолет